Глава 68. Архангельского военного губернатора, управляющего и гражданской частью 10 марта 1854 года. Номер 613. Архангельск. 16 марта 1854 года. К докладу господину Кольскому городничему. Вследствие донесения от 2 всего марта номер 9, постановляю вас в известность. Первое. Что для обороны города Колы на случай неприятельского нападения Будут доставлены к вам и орудия, и порох по возможности. Второе. Что по доставке из Архангельска пороха вы должны иметь надзор за употреблением его жителями города Колы, которому он будет вами роздан. Третье. Что в случае надобности жители города Колы могут употребить и собственный порох, за который выдано будет им денежное вознаграждение. Мне известно, что кольские жители народ отважный и смыślлённый, а потому я надеюсь, что в случае недоставки по каким-либо причинам орудий в город Колу, они не допустят в свой город неприятеля, которого с крутых берегов и из-за кустов легко могут уничтожить меткими выстрелами. Пусть сами жители подумают хорошенько, какие к ним могут прийти суда и как можно, чтобы они не справились с пришедшими. Одна только трусость жителей и нераспорядительность городничего может понудить сдать город. Чего никак не ожидаю от колских удальцов и их градоначальника. Да поможет вам Бог нанести стыд тому, кто покусится на вас напасть. Предписываю вам объявить о сем жителям города Колы. Военный губернатор вице-адмирал Бойль, скрипил, правитель канцелярии Лаговский. Шишелов отложил письмо, снял очки, зажал пальцами переносицу и устало закрыл глаза. Сидел в кресле сникший. Не порадовала письма губернии, не порадовала. Ясно, что губернатор и не думает о войне. И письмо Шешелова нежданным и нежелательным для него было. Взбесился, пожалуй, от ярости. Дерзость проявил Гродничий Кольский. Правы старики были: в Архангельск война может и не прийти, даже скорее её там не будет. Банки и верфи сплошь английские, кто тронет? Но губернатор, каков бестия! Будто Шишелов не просил о начальственном предписании себе. Про лопарей, про кандалакшу не напоминал ему. А о пушках? Будут доставлены к вам орудия и порох по возможности. Не отказал ведь, а по возможности. Иритераду заранее обозначил в случае недоставки. Но даже болван из письма увидит, орудий не будет в коле. Не шутка ведь, их доставить как-то надо сюда, расставить, учебные стрельбы произвести, а как же, все непременно. А он, по доставке пороха, вы должны иметь надзор за употреблением его. Получается, пушек и стрельб учебных не будет. Так задумано губернатором. А на каждый ружейный выстрел списки ему составить. Так-то вот защищать город. Одна только трусость жителей и нераспродительность городничего себя лишь считает распорядительным. А в Авени на севере мыслить не думает. Бороду подико жевал со злости от Шишеловского письма. Шишелов распрямился в кресле, посидел, поднялся тяжело, прошёлся по кабинету. Подумалось о письме купцов, что ушло в Архангельск, о сходе, о стариках. Зря они их осерчал за собрание. Какая-то нелепость ссорится. Они ведь тоже не думали, что так видит. Пожалуй, он пойдёт к ним, прямо сегодня вечером. И они будут рады, это он верно знает. Он расскажет им о письме, они вместе посветуют. Кстати, и причина у него есть. Велит к он сильного на суд стариков отдать. Это, пожалуй, разумно будет, скажет об этом Герасимову сегодня.